Глава пятая. Баск и Николетта. У него были свои теории. Вот одно из его рассуждений. Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, который равнодушен, безобразную, угрюмую, преисполненную сознании своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще ревнивую, У него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой — отдать жене на растязание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус, начнет ворочать деньгами, «марать пальцы о медики, школить арендаторов, муштровать фермеров, теребить поверенных, вертеть нотариусами, отчитывать письмоводителей». Водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить делами, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться, уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни. Она совершает это составляет особое и главное ее счастье глупость за глупостью и таким образом развлекается. Супруг пренебрегает ею. Она находит себе утешение в том, что разоряет его. Жиль Норман испытал эту теорию на себе, и с ним произошло все как пописаному. Вторая его жена столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось около 15 тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежавшую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом, случаются всякие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом. Он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. Намек на декрет конвента в период французской буржуазной революции согласно которым владения аристократов-эмигрантов были конфискованы и объявлены национальным имуществом. «Все это лавочка», — говорил он. «Как мы уже указывали, дом на улице сестер Страстей Христовых, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг — человека и девушку». Когда Акжиль Норману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдавший одышкой, толстяк лет 55 с больными ногами, не мог пробежать и двадцати шагов. Но поскольку он был уроженцем байоны, Жиль-Норман именовал его Баском. Все служанки именовались у него Николеттами, даже Маньон, о которой речь будет впереди. Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стрепуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно получать в месяц?» — спросил ее Жиль-Норман. «Тридцать франков». «А как вас зовут?» «Олимпия». Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться будешь Николетти.